Глава 67. Лин сидела на краешке ванны и влажной салфеткой осторожно промывала рану за ухом Дэйва. Дейв, сказала она, расскажи мне, что произошло. Рана была глубокой, но он не жаловался. Они догнали нас мам. От возбуждения Джемми бурно жестикулировал. Он был с головы до ног покрыт пылью. На его животе и плечах были ссадины. Но каких-либо серьезных повреждений у сына Лин не обнаружила. Мы ничего не сделали. А эти шестиклассники – такие гады. Джемми остановила сына Линд. Пусть Дейв расскажет, откуда у тебя эта рана. Билли ударил его доской, сообщил Джемми и повторил. Мы ничего не сделали. Вы ничего не сделали? Переспросила она, вздернув бровь. Ты хочешь сказать, что все это началось ни с того ни с сего? Ну да, мам, я клянусь. Мы просто шли домой, а они нас догнали. Звонила миссис Лестер, негромко проговорила Линд. Ее сын вернулся домой, покрытый экскрементами. «Нет, это были какашки», — сказал Джейми. «Каким образом?» «Это Дэйв в них кидался. Они нас били, а он стал кидаться в них какашками, и они убежали. Он молодец, настоящий снайпер, ни разу не промахнулся». Алин продолжала промывать рану. «Это правда, Дэйв?» «Они сделали больно Джейми. Они били его и толкали. И поэтому ты начал бросаться в них какашками?» «Они сделали больно Джемми, повторил он, словно это объясняло все. «Что, правда?» — спросил Генрих, когда, вернувшись домой, выслушал рассказ жены. Он кидался в них дерьмом. Это типичное поведение шимпанзе. Возможно, но проблема в другом. Учителя говорят, что он ведет себя просто безобразно. Нарушает дисциплину в классе. Постоянно попадает в какие-то неприятности на игровой площадке. Дерется. А теперь еще вот, стал кидаться экскрементами. Лин безнадежно покачала головой. «У меня не получается быть мамой шимпанзе». «Наполовину шимпанзе. Да хоть на четверть. Генри, я не могу заставить его понять, что вести себя нужно так, а не иначе. Но ведь они дразнят его, разве не так? А эти старшие мальчишки, скейтбордисты, они ведь шестиклассники. Так чего они связываются с малышами второго класса? Джемми говорит, что дети издеваются над ним. Они называют его парень-макака. Ты думаешь, драку спровоцировал Дейв? Не знаю, но он агрессивен. Все началось на игровой площадке. Я уверен, что там установлена камера слежения. Генри, ты не понимаешь, что я тебе говорю? Понимаю. Ты считаешь, что все это начал Дэйв. А вот мне кажется, что какой-нибудь кретин задира. В этот момент во дворе прогремел выстрел.